в которые любители острых ощущений тайком резались раньше в приозерных кустах. Ничто не шло на ум. За час до подъема к первой семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходились даже самые ленивые. Когда в эпизодах сводки упоминались подвиги летчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сестрам, ворчали на режимы и на пищу,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 Болтал ногами, и когда кто-нибудь выходил из двери, спрашивал, будто не особенно интересуясь. «Ну как?» «Воюем!» — весело отвечал вышедший, застегивая на ходу настерку или подтягивая ремень. Перед Мересьевым пошел Бурнозян. У двери он оставил свою палку и вошел, бодрясь, стараясь не болтаться из стороны в сторону,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 Он царапнул Алексея злым взглядом и, не поворачиваясь, проковылял в парк. «Бюрократы, тыловые крысы! Что они понимают в авиации? Это им болеет, что ли? Короткая нога, клестирки, шприцы проклятые!» У Алексея похолодел под ложечкой, но он вошел в комнату бодрым шагом, веселый, улыбающийся. Комиссия сидела за большим столом. Посередине мясистой глыбой возвышался военврач первого ранга Мировольский. Сбоку, за маленьким столиком со стопками личных дел сидела Зиночка, хорошенькая, совсем игрушечная в своем белом, туго накрахмаленном халатике, с медной прядью волос, кокетливо выбивавшейся из подмарливой косынки. Она протянула Алексею его дело и, передавая, тихонько пожала руку. — Нос, молодой человек, — сказал врач, щурясь, — снимайте гимнастерку. Недаром Мересьев столько занимался спортом и загорал. Врач залюбовался его плотным, крепко сбитым телом, под смуглой кожей которого отчетливо угадывалась каждая мышца. — С вас...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 «Крафт аппарата так, что прибор испортился». «Летчик?» — с удовольствием спросил врач, разваливаясь в кресле и уже нацеливаясь писать на уголке личного дела старшего лейтенанта Мересьева А.П. резолюцию. «Летчик? Истребитель? Истребитель. Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас ваш браток как нужен».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 Тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на эшафот, выговорил Алексей. Врач и вся комиссия подозрительно уставились на этого крепкого, отлично развитого, подвижного парня, не понимая, в чем дело. — Засучите брюки! — нетерпеливо скомандовал врач. Алексей побледнел, беспомощно оглянулся на Зиночку медленно поднял брюки и так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникшей с опущенными руками. «Так что же вы, батенька мой, нас морочите? Столько времени отняли! Не думаете же вы без ног пойти в авиацию?» — сказал, наконец, врач. «Я не думаю. Я пойду», — тихо сказал Алексей, —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 Почему же я не могу летать без обеих? Врач, прочтя заметку, удивленно, с уважением посмотрел на летчика. Но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он тренировался десять лет. Нужно ж научиться орудовать протезами, как ногами, — сказал он, смягчаясь. Тут Алексей неожиданно получил подкрепление. Зиночка выпорхнула из-за своего столика. Молитвенно сложила на груди ручки и, покраснев так, что на висках ее выступили бисеринки пота, залепетала. «Товарищ воен-врач первого ранга, вы поглядите, как он танцует! Лучше всех здоровых, но честное слово!» «Как танцует?» «Что за черт?» Врач пожал плечами и добродушно переглянулся с членами комиссии.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 что история авиации много чего не знала, и многому научили ее советские люди в этой войне. В последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек двести, танцы были устроены по расширенной программе. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Духовая музыка сотрясала решетчатые окна теремков, сенцы и переходы. Без устали, обливаясь потом, отплясывали летчики. Среди них веселый, ловкий, подвижной все время танцевал Мересьев со своей златокудрой дамой. Пара была хоть куда. врач первого ранга Мировольский сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз Смиресьева и его огневолосой партнерши. Он был медик. Больше того, он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличаются протезы от живых ног. И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным летчиком, Красиво ведущим свою маленькую изящную даму, он никак не мог отделаться от мысли, что все это — какая-то сложная мистификация. Под конец, после того, как летчик лихо сплясал в центре рукоплещущего круга барыню, да с гейком, с прихлопываниями ладонями по бедрам, по щекам, И потом, вспотевший и оживлённый, пробился к Мировольскому, тот с уважением пожал ему руку. Мирисьев молчал, но глаза его, в упор смотревшие на врача, молили, требовали ответа. «Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в честь, но я дам вам заключение для управления кадров».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 Они еще долго рассуждали о том, на что только не способен советский человек, если он чего-нибудь как следует захочет. В это время, когда внизу еще гремела музыка и в прямоугольниках оконных отцветов двигались по земле тени танцующих, Алексей Мересьев сидел наверху, в крепко запертой ванной комнате до крови закусив губу, опустив ноги в холодную воду. Едва не теряя сознание от боли, он отмачивал синие кровавые мозоли и широкие язвы, образовавшиеся от неистового движения протезов. Когда же через час майор Стручков вошел в комнату, Миресьев, умытый, свежий, расчесывал перед зеркалом свои мокрые волнистые волосы. — Тебя там Зиночка ищет. — Хоть погулял бы с ней на прощание. — Жалко девчонку. — Пойдем вместе, Павел Иванович. Ну, пойдем. Что тебе? — стал упрашивать его Миресьев. Ему было как-то не по себе от мысли остаться наедине с этой славной смешной девушкой, так старательно учившей его танцам. После Олиного письма он чувствовал себя в ее присутствии как-то особенно тягостно, и теперь он настойчиво тащил Стручкова с собой, пока тот ворча не взялся, наконец, за фуражку. Зиночка ждала на балконе. В руках у нее был Совершенно ощипанный букет. Венчики и лепестки цветов, растерзанные и оборванные, усеивали полу ее ног. Заслышав шаги Алексея, она вся подалась вперед, но, увидев, что он не один, поникла и сжалась. Пошли с лесом прощаться, беспеченным тоном предложил Алексей. Они взялись под руки и молча двинулись. По старой липовой аллее. Под ногами у них на земле, залитой пятнами белесого лунного света, шевелились угольно-черные тени, то здесь, то там, как разбросанные золотые монеты, сверкали первые листья осени. Кончилась аллея. Вышли из парка и по мокрой седой траве направились к озеру. Низина, точно белой бараньей шкурой, была покрыта пеленой густого, клочковатого тумана. Он льнул к земле, и, не доходя им до пояса, таинственно сиял и дышал в холодном лунном свете. Воздух был сыр, пропитан сытными запахами осени, и то прохладен, и даже студен, а то тепел и душен — как будто в этом озере тумана были какие-то свои ключи, свои теплые и холодные течения. «Похоже, что мы великаны и идем над облаками, а?» — задумчиво сказал Алексей, с неловкостью ощущая, как плотно прижимается к его локтю маленькая сильная ручка девушки. «Похоже, что мы дураки, промочим ноги, «И схватим на дорогу простуду!» — проворчал Стручков, погруженный в какие-то свои невеселые думы. «У меня перед вами преимущество. Мне нечего промачивать и простужать!» — усмехнулся Алексей. Зиночка потянула их к закрытому туманному озеру. «Идемте, идемте! Там сейчас должно быть очень хорошо!» Они едва не забрели в воду, — и удивленно остановились, когда она вдруг зачернела сквозь пушистые пряди тумана где-то уже совсем под ногами. Возле оказались мостки, и рядом едва вырисовывался темный силуэт ялика. Зиночка упорхнула в туман и вернулась с веслами. Утвердили уключены, Алексей сел грести. Зина с майором расположились рядом на кормовом сиденье. Лодка медленно двинулась по тихой воде, то окунаясь в туман, то выскальзывая на простор, полированная чернь, которого была щедро посеребрена луной. Они думали, каждая о своем. Ночь была тихая, вода под веслами рассыпалась каплями ртути и казалась такой же тяжелой. Глухо стучали уключены. Где-то скрипел карастель и совсем уже издали едва доносился по воде надрывный шалый крик щилина. И не поверишь, что рядом воюют, — тихо сказала девочка Будете мне писать, товарищ. Вот вы, например, напишите, Алексей Петрович, хоть немножечко. «Хотите, я вам открыток со своим адресом дам? бросаете, Жив, здоров, кланяюсь. И в ящика. «Нет, братцы, с каким удовольствием еду! К черту, хватит! За дело, за дело!» — выкрикнул Стручков. И снова все смолкли. Гулка булькала о борта лодки мелкая и ласковая волна. Звучный и сонно журчала вода под днищем, тугими, взблескивающими узлами клубилась за кормой. Туман таял, и уже видно было, как от самого берега тянулся к лодке зыбкий, голубовато блестевший лунный столб, и как маячили пятнышки кувшинок и лилий. — Давайте споем, а? — предложила Зиночка и, не дожидаясь ответа, завела песню о рябине. Она одна грустно пропела первый куплет, и тут глубоким и сильным баритоном поддержал ее майор Стручков. Он никогда раньше не пел, и Алексей даже не подозревал, что у него такой славный бархатный голос. И вот над водной гладью... Раздольно поплыла эта песня, задумчивая и страстная. Два свежих голоса, мужской и женский, тосковали, поддерживая друг друга. Алексею вспомнилась тонкая рябинка с одинокой гроздью, стоящая под окном его комнаты. Вспомнилась большеглазая Варя из подземной деревеньки. Потом все исчезло озеро, и этот волшебный лунный свет, и лодка, и певцы, и он увидел перед собой в серебристом тумане девушку из камышина, но не Олю, что сидела на фотографии среди ромашек на цветущем лугу, а какую-то новую, незнакомую, уставшую с пятнистыми от загара щеками, и потрескавшимися губами, в просоленной гимнастерке и с лопатой в руках, где-то там, в степях под Сталинградом. Он бросил весла, и уже втроем, согласно, допели они последний куплет.